Мэри Уилкинс «Длинная рука» Меня зовут Сара Фейербэнкс, я сельская учительница. Моя мама умерла 6 лет назад. С тех самых пор, как я учительствую в городке Дигби, с моим отцом живет его кузен, Руфус Беннетт с женой. На время летних каникул они возвращаются к себе на маленькую ферму в Вермонте, а я присматриваю за домом отца. Вот уже 5 лет, как я обручена с Генри Эллисом. Отец был настроен против этой помолвки и не раз угрожал лишить меня наследства, если я решусь выйти замуж без его дозволения. Я не могла заставить себя ни разорвать помолвку, ни пойти против отца. Он был уже не молод, а кроме меня от нашей некогда большой семьи никого не осталось. Поэтому, когда Генри в очередной раз подкараулил меня в городе, разговор наш был коротким. Сара, Сара, пожалуйста, выходи за меня. Я люблю тебя, ты любишь меня. Что же нам мешает? О, Генри, ты прекрасно знаешь, что нам мешает. Я не могу выйти за тебя, пока жив мой отец. Но, Сара... Я не стала слушать дальше. Сдержав слезы, я резко повернулась и почти побежала домой. Вечером того же дня отец повздорил со своим кузеном Руфусом Беннетом по какому-то пустяковому поводу. Кончилось тем, что Руфус рассверепел и схватил отца за горло. Нам удалось их разнять, но Руфус Беннет был в ярости, и тем же вечером они с женой уехали, даже не попрощавшись. Я только и слышала его сердитые бормотанья -"Я еще поквитаюсь с тобой, Мартин Фейербернс, никчемный старикашка". Больше до утра не происходило ничего заслуживающего внимания. Я коротко увиделась с портнихами Фиби Доул и Марией Вудс, обитательницами соседнего дома, а затем поднялась к себе, где долго не могла сомкнуть глаз. Поднялась я в пять утра. Отец требовал завтрак к шести. Спустившись вниз, я открыла шкаф, чтобы взять передник. Но тут мое внимание привлекло зеленое платье, которое было на мне прошлым вечером. Стоп. А это еще что такое? Фу, какие-то пятна, брызги, похожие на кровь. И пахнет противно. Надо поскорее вывести эти пятна, а то платье будет испорчено. Придется сходить в кладовую. Ох, боже, киска! Джинни, как ты меня напугала. Прости, тут так темно. Кошка, на которую я невзначайно ступила, Выскочила на улицу через специальную дыру, которую мы прорезали в двери кладовой. Я взяла муку, таз и застирала пятна на платье. Потом вывесила его сушиться в чулан, приготовила яйца пошот и открыла дверь гостиной, чтобы позвать отца. Отец, завтрак готов! Боже, а это еще что? Ну нет, такое же, красное пятно на двери. Отец! Отец! Отец! Почему ты молчишь? Дверь в его спальню приоткрыта. Отец! Завтрак готов. Ах, господи! Боже, какой ужас! Срочно запереть все двери! Сначала сначала парадный вход уже заперто. Так, где северная дверь? Тоже заперто. Тогда в кладовку мне закрыта на крючок. О, нет! Убийца в доме! Бежать, бежать отсюда! Я выскочила из двери и стремглав помчалась к соседям. К счастью, соседка фибидол была дома и окликнула меня из окна. Что случилось? Что с тобой, Сара? Отец! Отец убит в собственной постели! О, Боже! Из дома послышался сдавленный крик видимо, принадлежавшей другой соседке, Марии Вудс. Фиби кинула сердитый взор куда-то себе за спину, а затем странно посмотрела на меня. Кто знает, может быть, она уже тогда меня заподозрила. Впрочем, задала она только один вопрос. Сара, он ни с кем не ссорился? Только с Руфусом бентом Но он уехал еще вчера вечером. Ах, Фиби, что же мне делать? Беги в деревню, вызови врача и полицию. И не раскисай, как Мария в бутс. Ну же, полно реветь. Последняя реплика была адресована Марии, чьи всхлипы были хорошо слышны из окна. фиби принялась приводить ее в чувство, а я побежала в деревню. Что я делала дальше, может подтвердить сотни человек. Они расскажут, как я звала врача и помощника шерифа, как возвращалась домой впереди объятые ужасом толпы, как все сгрудились в дверях и смотрели на моего отца. Но только врач осмелился очень осторожно прикоснуться к нему, чтобы убедиться, что он и в самом деле мертв. Рядом с ним лежал пистолет. Шериф выслушал врача, затем обернулся ко мне, и стало ясно, что свои подозрения он направил на Руфуса Беннета. Все ясно, мисс Фейербэкс. Орудием убийства, по всей видимости, стала длинная отвертка, которую мистер беннет позаимствовал у соседа и так и не вернул. Скорее всего, он прокрался в дом через восточную дверь пристройки еще вечером, затем спрятался в шкафу, а ночью выбрался, убил вашего отца и скрылся. А пистолет? Отвлекающий маневр, мисс Фейрингс. Из пистолета не было произведено ни единого выстрела. Но погодите, как же Руфус скрылся? Ведь утром все двери были заперты изнутри. Это не имеет значения, мисс Фейербеннс. Главное в любом деле мотив. А он у Руфуса Беннета имелся. Меня тогда никто еще не подозревал. Соседи были со мной очень милы, а миссис Адамс из дома напротив даже осталась переночевать. Чтобы мне не было так одиноко На следующий день, это был четверг Около трех часов я отправилась к Фиби Доу По поводу траурного наряда Но поначалу застала там только Марию Вудс Которая все еще имела чрезвычайно заплаканный вид И никак не могла сосредоточиться на работе Ах, Сара, я так и знала, что этим все кончится Боже мой, светлая память Что вы имеете в виду? Когда Фиби вернулась в тот день и сказала, что Руфус поссорился с вашим отцом, я почувствовала, что добром это не кончится. У него такой скверный характер. Вы хотите сказать, что Фиби знала о ссоре между Руфусом и моим отцом? Но откуда? Она шла к миссис Ормсби, несла ей коричневое платье и срезала путь через ваш двор. Ах, Сара! В свете этой информации... Мне показалось странным, что Фиби спрашивала у меня о том, не ссорился ли мой отец с кем-нибудь перед смертью. Но от мыслей на эту тему меня отвлек приход самой Фиби Доул, которая сразу же отнеслась к моему делу со всей серьезностью. Вот здесь я бы перешила. А тут надо делать крепым. Если оставишь платье у меня, я за пару дней справлюсь. Спасибо, Фиби. Ну вот, договорились. Кстати, Сара, я тут вспомнила. Тебе ведь года три назад пошли зеленое шелковое платье, верно? Да. Почему бы не покрасить его в черный? Красить такой тонкий шелк – одно удовольствие. Платье получится прекрасное. Я не ответила. И тогда она предложила забрать его у меня и вернуть уже перекрашенный. Я машинально поблагодарила ее за любезность, но сама все продолжала думать о своем несчастье. Все это время Мария Вудс продолжала всхлипывать, и это действовало мне на нервы. Как выяснилось, с ним не ни одной. Вскоре Фиби не выдержала. Мария, если ты не можешь вести себя спокойно, то лучше отправляйся наверх. Ты только расстраиваешь Сару. Посмотри на нее и подумай, какое у нее горе, и как она держит себя в руках. Между прочим, у меня тоже горе. Да, Фиби, у меня тоже горе. «Мария вот выйди из комнаты!» Мария поднялась и, не сказав ни слова, покинула комнату, сотрясаясь от рыданий. Вскоре ушла и я. Тем же вечером меня навестил Генри. Не думаю, что стоит описывать его визит в подробностях. В десять вечера он пожелал мне доброй ночи и уже выводил лошадей за ворота, как вдруг к нам подбежала наша соседка, миссис Адамс. В ее руках была желтая лента, завязанная искусным узлом. Это не ваша Генри, это же лента с твоей плетки. Действительно. Видимо, я обронил ее. Он положил ленту в карман и ускакал прочь. Но, Сара, он обронил ее не сегодня. Я нашла ее во дворе в среду утром и вспомнила, что видела желтую ленту у него на плетке. Я ничего не ответила миссис Адамс, но решила, что Генри, видимо, все-таки приезжал сюда тем вечером и даже заходил в наш двор, лишь бы быть поближе ко мне, хотя дом был заперт, и я спала. На следующий день прошли скромные похороны, и тогда же стало известно, что Руфуса арестовали в Вермонте, но сразу же и отпустили за недостатком улик. У него оказалось железное алиби. Тогда, выслушав показания миссис Адамс, шериф арестовал Генри. Все ясно, мисс Фербингс. Думаю, мне не нужно лишний раз объяснять вам, какой мотив для убийства был у Генри Эллиса. Ведь из-за вашего отца вы столько лет не могли пожениться. Однако, к его несчастью, он обронил неподалеку от места преступления важную улику – желтую ленту. Тем не менее, и эта версия вскоре оказалась несостоятельной. В конюшне Генри нашлась еще одна желтая лента, которая как раз и отлетела от его плетки. Поэтому Генри отпустили и арестовали меня, ведь больше обвинять было некого. На суде присяжных я рассказала все, умолчала лишь про пятна на зеленом платье. Тем более, что Фиби, как выяснилось, выполнила свой план, унесла платье и перекрасила его в черный цвет. Присяжные признали меня невиновной, поскольку обвинение не смогло предоставить ни орудие убийства, ни других улик. Тем же вечером меня навестил Генри, и мы объяснились. Сара? Подожди, Генри, выслушай меня. Я знаю, что ты ни в чем не повинен. Ты знаешь, что невиновна я Но для всех остальных мы до сих пор под подозрением Я в большей, ты в меньшей степени Если станет известно, что мы не расстались Эти подозрения только окрепнут Мне все равно, что станет со мной Но меня беспокоит твоя судьба Если ты покинешь меня, это позорное клеймо исчезнет Особенно если ты женишься на другой женщине «Но я не женюсь на другой женщине». И он попробовал меня обнять, но я отстранилась. «Нет, Генри, мы не можем быть вместе, пока над нами висит гнет подозрений». «Что ты задумала, Сара?» «Я задумала найти убийцу моего отца». Генри странно на меня посмотрел, и прежде чем я успела его остановить, заключил меня в объятии и поцеловал в лоб». Потом он пообещал мне прислать из Бостона своего кузена, который занимался детективными расследованиями. И ушел, а я легла спать. С тем, чтобы на завтра тщательнейшим образом обыскать дом. Для этого я завела дневник, в котором пообещала себе фиксировать все свои находки и выводы. Среда, вечер. На ковре в прихожей обнаружены две обычные булавки и шелковый лоскуток длиной в три дюйма. Вряд ли это можно считать уликами. Скорее всего, эти находки сможет объяснить жена Руфуса Беннета. Я ей уже написала. Днем выходила в магазин за продуктами, где все умолкли при моем появлении. Продавец принял мои деньги с таким лицом, будто я протянула ему отраву. Четверг вечер. Четверг вечер. «Сегодня я обыскала буфетную. На одной из полок, примерно на высоте моих плеч, кровавое пятно. Убийца, видимо, ухватился за нее, чтобы удержать равновесие. Может, ему стало дурно после того, что он совершил. Рядом стояло несколько баночек с конфитюром, их никто не трогал. Только кровавое пятно на краю полки. На полу буфетной под полками я нашла пуговицу, очевидно, с мужской одежды». Это простая черная брючная пуговица с обрывком белой нитки, застрявшей в дырочках. Возможно, и зря, но я считаю эту пуговицу уликой, ведь жена Руфуса накануне отъезда хорошо вымела буфетную, а мой отец и близко к ней не подходил. Пятница, вечер. Сегодня я обнаружила то, что никак не могу объяснить. «Я обыскивала спальню, где отец встретил свой страшный конец, и наткнулась под одной из ножек стула на тайник, в котором лежало кольцо с надписью «Любовь продлится вечно»» и двумя датами – одна двадцатилетней давности, другая – август месяц этого года. Видимо, кольцо никогда не носили. Сама надпись и первая дата, очевидно, сделаны давно, но совершенно не затерты». Вторая дата выглядит так, будто ее сделали недавно. Это точно не кольцо моей матери. Тогда чье же оно? Суббота. Сегодня около трех часов дня в северную дверь постучали. На пороге стоял странный молодой человек с книгой-подмышкой. «Мисс Сара Фейербэнкс. Меня прислал мистер Генри Эллис. Я из Бостона. Моё имя Фрэнсис Дикс». «Тут я поняла, что это кузен Генри, детектив, приехавший мне на помощь. К моим глазам подступили слёзы. Я впустила его и показала всё, что успела записать, а он внимательно прочитал мой дневник». «Что ж, распутаем это дело за три дня, не больше». Я рассчитывала, скорее, на три года. Ну зачем же? Трех дней будет вполне достаточно, уверяю вас, мисс Фейернбэнкс. Где бы мне поселиться? У -у -у. Попытаю счастье у ваших соседок, мисс Доул и мисс Вудс, если не ошибаюсь. Вообще-то Фиби Доул никогда не принимала гостей. Но мистеру Диксу, очевидно, удалось с ней договориться, потому что вечером я видела, как они шли на собрание. Неужели за три дня он докажет мою невиновность? Я продолжала вести свой дневник Воскресенье Как я и ожидала, в воскресенье детектив пришел рано и перво-наперво велел мне принести отцовский пистолет и выйти во двор. Прекрасно, прекрасно, мисс Фейербэнкс. Благодарю вас. А теперь стреляйте. Но, мистер Дикс, выстрел разбудит всех соседей. Стреляйте, стреляйте, прошу вас, мисс Фейербэнкс. Я изо всех сил нажала на спусковой крючок. Не получается. Не получается. «Не получается, а ведь вы довольно сильная женщина, не так ли?» «Что ж, весьма интересно. Не так-то это просто стрелять из пистолета. Пожалуй, я бы мог вам продемонстрировать, как это делается, но вы правы, ни к чему будить соседей. Пойдемте лучше осмотрим найденные вами улики». Мистер Дикс внимательнейшим образом изучил найденные мною вещи. Повертев в руках непонятное обручальное кольцо, Он спросил, есть ли в нашей деревне ювелир. Я ответила, что по этим делам отец всегда ездил в Актон. Еще больше его привлекла пуговица. Он попросил разрешения осмотреть одежду отца. Но все пуговицы были на месте. Давайте припомним, что было надето на вашем отце накануне убийства. Ммм? Кажется, угу. крапчатые брюки и черный жилет угу. А сверху? А сверху, ведь было прохладно О, конечно, комбинезон Ага, ага, комбинезон А что, его нет в чулане при кухне? Нет, нет Мы снова проверили чулан, затем принялись обыскивать сарай Кошка протиснулась через свой лаз и начала тереться об наши ноги Мистер Дикса остановился погладить ее, затем быстро вышел наружу через дверь, рядом с которой был лас прошелся по тропинке, огибающей мой дом и ведущей через поля к дому Фиби. Пошарив в кустах шиповника, он остановился у старого колодца. Так, так... Ну-ка, ну что там? Что там у нас такое? Посмотрим. Ага. О, я так и думаю. Только не падайте в обморок. Вот откуда ваша пуговица. Не так ли? Увидев, что у него в руках, я ахнула. Это был синий комбинезон отца, заляпанный кровью. Я неуверенно посмотрела на детектива. Видите, мисс Фейербэнкс, дело начинает проясняться. Еще вас, наверное, интересует, как убийца прошел сквозь запертые двери. Не так ли? Позвольте ваш зонтик. Позвольте, позвольте. Сейчас я выйду, а вы закройте дверь на крючок. Он вышел с моим зонтиком под мышкой. Я накинула крючок. Вскоре шторка на кошачьем лазе поднялась, и в нее просунулась его рука. Он потянулся к крючку, но ему не хватило примерно фута. Тогда его рука исчезла на мгновение и вернулась с моим зонтиком. Им детектив с легкостью откинул крючок. Затем он снова запер дверь, Это оказалось труднее и потребовало гораздо больше времени. Наконец, преуспев и в этом деле, он снова откинул крючок и вошел внутрь. Эффектно? Не правда ли? Невероятно, мистер Дикс. Да, да, невероятно. Вот только все было не так, как я только что продемонстрировал. Потому что ни одному человеку, только что совершившему убийство, не хватит терпения на такую мороку. Пожалуйста, опустите руку Опустите, опустите, спасибо А у вас есть линейка? Ага, благодарю, дайте-ка измерю Так, вот, да, ага Что ж, мисс Фейербанкс, у меня для вас есть два задания Во-первых, найдите и прочитайте все старые письма вашего отца А во-вторых, во-вторых, мисс Фейербанкс отыщите человека, рука которого на 6 дюймов длиннее вашей и который, следовательно, мог дотянуться до крючка. Угу. Хорошо. До самого полудня я читала старые письма и узнала много нового. В частности, нашлось письмо от Марии Вудс, написанное много лет назад, в котором та отказывалась выйти за моего отца замуж. Кто бы мог подумать... Я продолжала писать свой дневник. Понедельник, поздний вечер. Сегодня представилась возможность выполнить второе задание мистера Дикса. Я решила, что молитвенное собрание – наилучшее место, чтобы рассмотреть чужие руки. Выяснилось, что рука Фиби Доу на целых 7 дюймов длиннее моей. А я и не замечала этого никогда. Но зачем ей потребовалось отпирать нашу дверь? Нет, это какая-то глупость. Между прочим, на собрании в Фибе прочла замечательную молитву о милости Божьей во всех наших горестях и о том, что Бог никогда не оставляет нас. Благодаря ей я даже немного утешилась. Вторник. То, что я собираюсь сейчас написать Не укладывается у меня в голове Как и в прошлый раз Мистер Дикс пришел на рассвете Мы рассказывали друг другу о том Что узнали за эти два дня Я дала ему прочитать письмо Марии Вудс Где она отказывается выйти замуж за моего отца А он рассказал, что ездил в Актон И отыскал того мастера Который два месяца назад Выгравировал на кольце вторую дату Не хочу вас шокировать Но Но ваш отец собирался жениться. Но с тех пор, как умерла мать, он и близко не подходил к другим женщинам. Тем не менее, он готовился к женитьбе. На ком же? На Марии Вудс. А теперь посмотрите-ка сюда, мисс Фейербэнкс. В его руках оказалась картонка с аккуратно намотанными на нее синими и коричневыми нитками, а также несколько голубых шелковых лоскутков – похоже на те обрывки, которые вы нашли, не правда ли? Очень похоже. А где вы это взяли? В сумке моей хозяйки, у мисс Фиби Доу. Боже, что это значит? Ну, ну, мисс Фейрмэкс, вы же сами уже все поняли. Ну, судите сами. Во-первых, у кого достает длины рук, чтобы отворить некую дверь снаружи? У Фиби Доу, да? Во-вторых... У кого в сумке обнаружились лоскуты и нитки, совпадающие с теми, которые вы нашли в зале? У, У Фибидол, которая, по вашим сведениям, туда и не входила. В-третьих, в третьих кого так интересовало ваше испачканное кровью зеленое платье? Фибидол? Ну, Фибидол, которая даже настояла на том, чтобы перекрасить его. Но мотив... У нее же не было мотива. О, у нее был еще какой мотив. Мария Вудс вам все расскажет, я уверен, но я еще не закончил. В-четвертых, кого видели в час ночи, выбрасывающим что-то в старый колодец на заднем дворе Мартина Фейербэнкса? Боже, этого не может быть. Увы, увы. Мистер Дикс кивнул, развёл руками, поднялся и вышел прочь. Я лишь проводила его растерянным взглядом. Через час в мою дверь вновь робко постучали, и вошла Мария Вудс. За последние дни она будто постарела лет на 20 «Можно я возьму кольцо, которое он мне подарил много лет назад?» Я отдала кольцо. Она поцеловала его и зарыдала, как дитя. Когда-то Фиби отняла у меня кольцо, но теперь ей не отобрать его. Мария со слезами рассказывала, как всегда и во всем слушалась Фиби Доу. Милая, слабая Мария всю жизнь была под каблуком у Фиби. Это началось даже раньше, чем отец сделал ей предложение. Мария пообещала Фиби, что никогда не выйдет замуж. И Фиби, заявив, что та связана обещанием, принудила ее написать отказ и отослать кольцо обратно. Но мы бы все-таки поженились, если бы он не погиб. Он собирался снова подарить мне это кольцо и даже выгравировал на нем новую дату. Я была бы так счастлива. Внезапно она умолкла и испуганно посмотрела на меня. Сара... «Что Фиби делала тогда на вашем дворе в час ночи?» «Что вы имеете в виду?» «Той самой ночью я видела, как Фиби вышла из вашего сарая со свертком в руках и направилась к колодцу. Она наклонилась над ним, а когда поднялась, то свертка в ее руках уже не было Я стояла у черного хода и все видела. Ночью мне послышалось, что она вышла». И спустившись, я обнаружила, что дверь не заперта. Как только она направилась обратно, я быстро поднялась к себе. Вскоре я услышала, как она вошла в дом, затем послышался шум воды. Потом она прошла в свою спальню на первом этаже. Что она делала на вашем дворе? Я почти физически чувствовала, как кровь стынет у меня в жилах. Мария, я думаю, вам лучше спросить об этом у нее. Но я боюсь. В последнее время она ужасно странная. Хоть бы этот мистер Дикс, книготорговец, погостил у нас подольше. Запись из моего дневника. Среда, вечер. Все кончено. Фибидол призналась. После завтрака я увидела как они идут ко мне через поля. Фиби шла впереди широким мужским шагом, за ней следовал мистер Дикс, а позади плелась Мария Вудс, несчастная возлюбленная моего отца, прикрывая заплаканное лицо платком. В то же мгновение зазвенел колокольчик у входной двери. Там оказалось несколько человек во главе с шерифом. Когда в дом стремительно вошла Фиби Доу, все столпились в гостиной» это я сделала да меня разоблачили и я решила во всем признаться мария собиралась замуж за твоего отца сара но я все узнала однажды я их уже остановила на этот раз мне больше ничего не оставалось вот я и убила его она жила со мной все эти годы Есть узы не менее крепкие, чем брак, и такие же священные. Кем он себя возомнил, что собрался отнять ее у меня и разрушить мой очаг? Мне хотелось заткнуть уши, но Фиби еще не все рассказала. Я слышала, как твой отец поссорился с Руфусом Беннетом и решила, что все подумают на него. Я все рассчитала. Я видела, как кошка входит через свою дверку и знала, что изнутри дверь заперта на крючок. Было ясно, что мне не составит труда открыть эту дверь, ведь у меня длинные руки. По дороге я вспомнила, что ножницы привязаны у меня на поясе желтой ленты и отвязала их. Мне казалось, я сунула ленту в карман, но, видимо, нет, потому что ее нашли и решили, что она сплетки твоего жениха». А теперь в дверь я вошла в дом. Луна светила ярко, так что все было видно. Из чулана при кухне я достала комбинезон. Я знала, где он хранится, и прошла в залу. Там я сняла платье, надела комбинезон и повязала лицо платком так, что остались открытыми только глаза. Из залы я прокралась в гостиную, разулась и вошла в спальню. Свой отец крепко спал. Сначала я увидела пистолет и решила воспользоваться им, но не смогла выстрелить. Тут он заворочился, я пришла в ужас и оглушила его рукояткой, а затем довела дело до конца с помощью ножниц. Уж на них-то мне сил хватило. Не могу сказать, что я сильно любила отца. Он причинил мне много боли. И все же слушать рассказ Фиби было практически невыносимо. Потом мне послышался шум с кухни, и я, объятая ужасом, спряталась в буфетной. Там я едва не лишилась чувств и ухватилась за одну из полок. Нужно было подняться и проверить, не проснулась ли ты от шума. Если ты проснулась, я убила бы и тебя. Но ты спала беспокойно, поэтому вместо того, чтобы ударить, я спряталась в шкафу. Только теперь до меня дошло, что я вся в крови, и я вытерлась чем-то, что висело рядом. На ощупь я узнала твое зеленое шелковое платье. Потом я спустилась, забрала свою обувь с одеждой и переоделась с сараи. Комбинезон я сложила и бросила в старый колодец, снова накрыв его досками. «Я рассчитывал, что Руфуса Беннета обвинят в убийстве и, возможно, повесят. К этому я была готова, но мне не хотелось, чтобы из-за крови на платье подумали на тебя. Ведь на тебя я не держала зла. Поэтому я решила заполучить это платье, пока ты не попала под подозрение, и прекрасить его в черный цвет. Не понимаю, как меня разоблачили». Кажется, после этого силы оставили меня, и я упала без чувств. Не могу описать, с каким ужасающим спокойствием вела свой рассказ эта женщина. Женщина, которая на прошлом собрании молилась как святая. После этого я уверовала, что есть люди, одержимые дьяволом. Когда я очнулась, Фиби уже увели. Вечером приехал Генри. Думаю, когда пройдет немного времени и все забудется, мы все же будем счастливы. Он говорит, что мне больше не о чем волноваться. Мистер Дикс уехал домой. Надеюсь, нам с Генри представится случай отплатить за его доброту».